Глава 49. Следующим вечером гостиная борделя была полна. Немецкие офицеры сидели, держа проституток на коленях. Спиртное люлось рекой. В воздухе висел дым от сигар и сигарет. Пианист играл, когда в комнату внезапно вошли двое агентов Гестапа. Они пришли задать вопросы. Внимание! «Внимание!» — выкрикнул один из агентов. Музыка прекратилась. Все повернулись к агентам. «Когда вы в последний раз видели Рудольфа Альтнера, немецкого офицера?» «Он был здесь прошлым вечером. Надеюсь, и сегодня придет он, мой постоянный клиент», — объявила Анет. А потом злорадно объявила. «Он мой жених, мы помолвлены». «Больше нет», — отрезал гестаповец. «Как это?» «Он что-то вам сказал?» — воскликнула Анет, и ее глаза широко распахнулись. «Его нашли мертвым. Он был убит». Аннет вскрикнула и лишилась чувств. Мадам подскочила к агенту. «Какой ужас! Вы уверены, что это он? Уверены, что его убили?» «Это он. Его нашли мертвым с пробитой головой и в спущенных штанах. Это точно убийство». «Идите ищите где-нибудь в другом месте», — рявкнул один из высокопоставленных офицеров СС, посещавших бордель, гестаповцу. Он был недоволен, что ему мешают развлекаться. Агенты тут же извинились и исчезли. Они не сказали больше ни слова, опасаясь разозлить вышестоящего. Но Жизель заметила, как Мари покосилась на нее. Та явно сложила в уме два и два и поняла, что произошло. Тем не менее, она ни словом не упомянула о том вечере, не задавала Жизель вопросов и как будто обо всем забыла. Так продолжалось до тех пор, пока у Жизель не задержались месячные.